Глава 4. М это масса. В течение долгого времени с концепцией массы происходило примерно то же, что и с концепцией энергии до того, как Фарадей и иные ученые 19 XIX столетия завершили свою работу. Люди окружали вещества самые разные: Лед, камень, ржавое железо, однако оставалось неясным, как они связаны друг с другом, если связаны вообще. В наличии некой великой связи между ними ученым помогло верить то, что в 1600-е годы Исаак Ньютон сумел доказать: все планеты, луны и кометы, какие мы наблюдаем, можно описать как детали некой созданной Богом огромной машины. Единственная проблема состояла в том, что это величественное видение представлялось далеко отстоящим от заурядного, пыльного и плотного вещества, с каким нам приходится иметь дело здесь, на земле. Для того, чтобы установить применимость начертанной Ньютоном великой картины к нашей грешной земле, то есть показать, что различные типы вещества нас окружающего воистину взаимосвязаны и весьма основательно потребовался человек, обладавший приверженностью к дотошной точности, готовый тратить время на промеры даже крошечных изменений весов и размеров. К тому же он должен был обладать романтичностью, достаточной для того, чтобы вдохновиться грандиозной картиной Ньютона иначе с чего бы он стал изыскивать лишь смутно подозреваемые связи между любыми видами материи вот это странное сочетание откупщик с душой способный воспарять в небеса можно считать точным портретом антуана лорана Лавуазье. именно он и никто иной впервые показал что Все на первый взгляд такие различные вещества, куски дерева, камни и железа, все, что только есть на земле, все эти обладатели массы являются на самом деле частями единого целого. Присущий ему романтизм Ловуазе продемонстрировал в 1771 году, когда спас тринадцатилетнюю дочь своего старого друга Жака Польза, от вынужденного брака с неотесанным, угрюмым, но при этом устрашающе богатым человеком. Лавуазье знал Польза достаточно хорошо для того, чтобы прийти на помощь его дочери, Мари-Анне. Дело в том, что Мсье Польза был его начальником. А спас он Мари-Анну способом довольно простым, взял де и женился на ней сам. Брак их оказался очень удачным, несмотря на разницу в возрасте и на то, что вскоре после того, как красивый 28-летний Лавуазье спас моряку Анну, ему пришлось с головой уйти в скучную финансовую работу, которую он исполнял для польза в организации, именовавшейся генеральным откупом. Откупаться там ни от кого особенно не приходилось. Организация это занималась почти монопольно сбором налогов для правительства Людовика XVI. Суммы, которые откупщики собирали сверх требуемых правительством, они могли оставлять себе. Занятие это было исключительно прибыльным, но также и исключительно безнравственным. В течение многих лет привлекавшим стариков, достаточно богатых, чтобы купить соответственную должность, но не способных к сколько-нибудь дотошному ведению учета или наведению организационного порядка. Работала в АЗЕ как раз и состояла в том, чтобы поддерживать в рабочем состоянии эту огромную систему, в которой перемешивались словно мутовкой налоги, Этим он и занимался в течение примерно 20 следующих лет, понуро сгибаясь над письменным столом все долгие рабочие часы по 6 дней в неделю. Только в остававшееся свободным время, два часа по утру, а затем весь выходной, и мог он предаваться научным занятиям. И этот единственный день недели он называл Днем счастья. Не всякий возможно сможет понять, в чем это счастье состояло. Опыты, которые ставил Лавуазье, нередко напоминали обычную его бухгалтерскую работу, разве что времени отнимали гораздо больше. И тем не менее, настал момент, когда Антуан с неразумным восторгом, которым славятся юные любовники, сказал своей молодой жене, что она может помочь ему в постановке опыта по-настоящему важного. Он собирался последить за медленно сгорающим или просто ржавеющим куском металла и выяснить, станет ли тот в итоге весить меньше или же больше. Прежде чем двигаться дальше, читателю стоило бы попробовать догадаться, что произойдет с ржавеющей железкой. Представьте себе старое крыло или низ вашего автомобиля, сколько она будет весить, когда проржавеет? А меньше, Б столько же, В больше, чем прежде. Запомните ваш ответ. Большинство людей, наверное, скажут даже сегодня, что весить она будет меньше. Однако Луву Азье, будучи сухим бухгалтером, ничего на веру не принимал. Он построил полностью герметичный аппарат и установил его в особой гостиной своего дома. Молодая жена помогала ему. В техническом черчении она была сильнее мужа, да и в английском языке тоже, что впоследствии, когда началось соперничество с учеными, работавшими по другую сторону Ла-Манша, и пригодилось. Они помещали в занимавший всю гостиную аппарат самые разные металлы, по возможности герметично закрывали его и нагревали, а то и разжигали под ним огонь, чтобы ускорить коррозию. А когда аппарат остывал, доставали из него повредившийся или заржавевший или обгоревший металл и взвешивали, аккуратно промеряя также количество истекшего, возможно, из аппарата воздуха. Всякий раз у них получалось одно и то же. Они обнаружили, что проржавевший образец металла не теряет веса. Он даже не сохраняет вес прежний, он становится тяжелее. Результат неожиданный. Приращение веса происходило не за счет пыли или чешуек металла, осыпавшегося самого аппарата. Лавуазье и его жена оставили свои опыты очень тщательно. В происходившем участвовал скорее воздух, то, чем мы дышим, состоящий из различных газов. Некоторые из них, надо полагать, оседали на металл и впитывались им. Это и объясняло обнаруженное Лавуазье прибавление веса. Что происходило на самом деле? Общее количество вещества оставалось прежним, однако кислород, бывший одним из овевавших металл газов, покидал воздух. Но при этом он не исчезал. Он просто связывался металлом. Измерьте вес воздуха, и вы обнаружите, что он уменьшился. Измерьте вес металла, и вы увидите, что он возрос ровно настолько же, насколько убавился вес воздуха. С помощью своего скрупулезно дотошного механизма взвешивания Лавуазье показал, что материя может переходить из одной формы в другую, но при этом она и не исчезает, и не возникает то было одним из важнейших открытий XVII столетия, стоявшим на одном уровне с пониманием энергии, полвека спустя достигнутым Фарадеем в подвале королевского института. Примечание. Закон сохранения материи еще раньше, в 1748 году, был сформулирован Михайло Ломоносовым, а его азе строго говоря, в 1774 году доказал сохранение вещества в химических реакциях. Конец примечания. И в этом случае все выглядело так, точно Бог, создавая вселенную, сказал: Я собираюсь снабдить царство мое определенным количеством массы. Я позволю звездам расти и взрываться, Я позволю горам зарождаться и сталкиваться, и изнашиваться под воздействием ветра и льда. Я позволю металлам ржаветь и рассыпаться. И все таки полное количество массы в моей вселенной никогда не изменится и на миллионную долю грамма. Никогда, даже если вы прождёте целую вечность. Если вы взвесите город а после его разрушат осаждающие, и все дома сгорят в пожаре если затем вы соберете весь дым и пепел и обломки бастионов и уцелевшие кирпичи и взвесите это изменения начального веса не будет ничто не исчезнет по-настоящему даже вес мельчайшей пылинки Заявление о том, что все физические объекты обладают свойством, которое именуется массой и непосредственно воздействует на характер их движения, произвело сильное впечатление, хотя Ньютон и говорил о том же еще в конце 1600-х годов. Однако собрать достаточное количество детальных данных, позволяющих точно показать, как комбинируются и разделяются частицы этих объектов, пока не мог никто. Именно этот следующий шаг и сделал теперь Лавуазье. Всякий раз, как ученые Франции совершали открытие подобного уровня, правительство приближало их к себе. Случилось это и с Лавуазье. Можно ли использовать кислород, природу которого он помог прояснить, для построения более производительных доменных печей? Лавуазье был членом Академии наук и теперь получил средства, которые позволяли выяснить это. Можно ли использовать водород, который он посредством тщательных измерений выделил из воздуха, для поддержки флотилии воздушных шаров, способной оспорить превосходство Британии в воздушном пространстве? Лавуазье получил субсидии и на это. В любое другое время его научные достижения гарантировали бы супругам Лавуазье безбедную жизнь. Однако полученные субсидии, почести и награды исходили от короля Людовика XVI, а уже через несколько лет Людовику предстояло погибнуть вместе с женой, его министрами и богатыми приверженцами. Лавуазье мог бы избежать участи прочих жертв. Наиболее беспощадный период революции продлился всего несколько месяцев, и многие из числа ближайших сторонников Людовика просто пересидели это грозное время в тишине и покое. Однако Лувоазье не способен был отказаться от пристрастия к точным измерениям. Оно составляло часть его бухгалтерской натуры и суть совершенных им научных открытий, оно же его изгубило. Первые из совершенных им ошибок выглядело достаточно безобидно. Членов Академии наук вечно донимали своими предложениями любознательные энтузиасты. Еще задолго до революции один из таких ученых любителей, некий врач, уроженец Швейцарии, настоял на том, что один лишь прославленный Лавуазье и наделен мудростью и познаниями, которые позволят ему здраво судить об изобретении доктора Придуманное им устройство было чем-то вроде раннего инфроскопа и позволяло регистрировать колебания тепловых волн, которые поднимались над пламенем свечи, над пушечным ядром. А в одном памятном случае, представившимся доктору, когда он сумел заманить в свои покои Бенджамина Франклина, и над лысиной посланца Америки. Так вот, Лувуазье и Академия изобретений это отвергли. По сведениям, Лувуазье структура тепловых волн, которую выявлял доктор, не допускала точного измерения, а потом он полагал, что изобретение сие полная чушь. И этого вердикта многообещающий швейцарец, доктор Жан-Поль Марат, не забыл ему никогда. Следующая ошибка была еще теснее связана с содержимостью Лувоазии точными измерениями. Людовик XVI помогал Америке средствами, необходимыми для ведения революционной войны с Британией, а центральной фигурой, способствовавшей поддержанию этого альянса, был все тот же Бенджамин Франклин. Однако рынка облигаций в ту пору не существовало, и Людовик обратился за деньгами к генеральному откупу Но налоги и без того уже были высоки. Откуда же было генеральному откупу взять новые деньги? В каждый переживавшийся Франции период некомпетентного правления, а преемники, появившиеся у Людовика в 1930-х, давали ему в смысле некомпетентности сточку вперед, почти всегда находилась небольшая группа технократов, решавшая что поскольку официальная власть никакой ответственности брать на себя не желает, этим придется заняться им. Вот и у Уолавуазье появилась идея. Вспомните об измерительном аппарате, стоявшем некогда в его гостиной, том с помощью которого он и мари Анна смогли точно отслеживать все прибыли и убыли вещества почему бы не расширить его все пуще и пуще пока он не охватит весь Париж если удастся отслеживать прибыли и расходы города сообразил ловуазье можно будет наконец наладить налогообложение когда-то Париж окружала самая настоящая стена. Однако построили ее еще в средние века, и с ее помощью отслеживать финансовые потоки уже было трудно. Заставы разваливались, а некоторые участки стены вовсе обрушились, отчего контрабандисты без особых трудов просто-напросто переступали через неё. Лувоазье решил построить новую крепкую стену, позволявшую останавливать, обыскивать и принуждать к уплате налога всякого, кто въезжает в Париж или выезжает из него. Обошлась она по нынешним расценкам в несколько сотен миллионов долларов и стала Берлинской стеной своего времени. В два метра высотой, основательной каменной кладки, с дюжиной крепких застав и проходившей вдоль нее патрульной дорогой, по которой разъезжала вооруженная конная охрана. Парижане эту стену просто ненавидели. И когда началась революция, Стена стала первым крупным сооружением, на которое они набросились, за два дня до штурма Бастилии. Парижане с остервенением крушили ее топорами, огнем и голыми руками и почти сравняли с землей. Главный же виновник был известен всем. Как говорилось в антиправительственной прокламации, каждый подтвердит, что мселово озье из академии наук и есть тот добрый патриот, которому мы обязаны изобретением, обратившим французскую столицу в тюрьму. Впрочем, он мог пережить и это. Страсти толпы недолговечны, а Ловуазье поспешил показать, что стоит на ее стороне, ведь это он управлял пороховыми заводами, осуществлявшими снабжение революционной армии. Он постарался убедить Академию наук дать доказательства ее нового реформистского духа, избавившись от роскошных гобеленов, что украшали отведенные ей в Лувре покои, и казалось, все ему удалось, пока не появился человек из его прошлого, ничего прощать не склонны. К 1793 году Жан-Поль Марат стал главой ведущей фракции Национальной ассамблеи. Отказ, полученный от Лавуазье, заставил его пережить годы нищеты. Кожа Марата иссохла от незалеченной вовремя болезни. Подбородок был небрит, волосы запущенные. Лавуазье же, напротив, был все еще хорош собой, и кожа у него была гладкая, и тело крепкое. Марат не стал убивать его сразу. Вместо этого он постарался, чтобы гражданам Парижа постоянно напоминали о стене, этом живом, грандиозном символе всего, что было ненавистно Марату, высокомерной Академии. Он был великолепным оратором, подобным Дантону и в недавней истории Пьеро Мендес Францу, одним из лучших среди рожденных во Франции. Я гнев, чистый гнев народа, и потому он слушает меня и верит мне. Примечание. Пьер Ментес Франс. Годы жизни 1907-1982. Премьер-министр Франции в 1954-1955 годах, министр иностранных дел в 1954 году. Конец примечания. Единственным проявлением владевшей им нервозности, почти незамечаемым слушателями, которые видели лишь его самоуверенную позу, правая рука упирается в бедро, левая небрежно выброшена вперед и лежит на столе перед ним, было легкое постукивание одной ступни об пол. Обвиняй его в обратился в воплощение того самого принципа, который Лавуазье же и продемонстрировал. Ибо разве неверно то, что все пребывает в равновесии? Если вы уничтожаете, как вам представляется, нечто в одном месте, оно на самом-то деле не уничтожается, оно просто возникает где-то еще. В ноябре 1793 года Ловуазье дали знать, что его ожидает арест. Он попытался укрыться в заброшенной части Лувра. Бродил там по пустым кабинетам академии, однако спустя четыре дня сдался и отправился вместе с отцом Мари Анны в тюрьму Порт-Либер. Выглядывая в окно тюрьмы, наш адрес: коридор первого этажа, номер 23, камера в самом конце. Он мог видеть огромный классический купол обсерватории, архитектурного памятника более чем столетней давности, ныне закрытого по приказу революционеров. И ночами, когда стража приказывала задуть в камере Лавуазье свечи, над этим куполом различались звезды. Его переводили из одной тюрьмы в другую. Окончательный суд состоялся 8 мая. Несколько подсудимых просили дать им слово, однако судья лишь смеялся над ними. В зале суда на полке, глядя на обвиняемых сверху вниз, стоял бюст Марата. После полудня двадцать восемь прежних чиновников из генерального откупа отвезли на место, которое называется ныне площадью Согласия. Руки их связаны были за спинами, к помосту, на котором возвышалось орудие доктора Агильотена. Вела крутая лесенка. Большинство осужденных вели себя спокойно, хотя одного старика взвели на эшафот в состоянии самым плачевным. Польза был казнен третьим, Ловазе четвертым. Одно обезглавливание отделялось от другого примерно минутой, уходившей не на то, чтобы очистить лезвие гильотины, но на уборку уже безголового трупа. Трудовое Озье дали возможность сформулировать закон сохранения массы. Лавуазье сыграл центральную роль в демонстрации того обстоятельства, что нас окружает огромный, взаимосвязанный мир физических объектов. Субстанции, которые заполняют нашу вселенную, можно сжигать, сдавливать, резать на лоскуты и разбивать молотком на мелкие дребезги, однако они не исчезают. Разные их виды, окружающие нас, просто комбинируются или рекомбинируются. Но при этом полное количество массы остается все тем же самым. это в совершенстве отвечало тому, что позже обнаружил Фарадей, аналогичному преобразованию энергии. Точное взвешивание и химический анализ Лавуазье позволили ученым начать отслеживать, как эти преобразования совершаются на практике. Примерно в той же манере, в какой он выяснил, каким образом молекулы кислорода выпадают из воздуха и оседают в железе. Само дыхание процесс во многом схожий. Оно представляет собой механизм переноса кислорода из внешней среды внутрь тела. К середине 1800-х ученые приняли представление об энергии массы как о двух отдельных, накрытых куполами городах. Один был образован из огня, соединяющих батареи, потрескивающих проводов и вспышек света, и представлял собой царство энергии. Другой состоял из деревьев, скал, людей, планет и был царством массы. Каждая из них выглядела чудесным, волшебно уравновешенным миром каждой непостижимым образом гарантировала, что полное количество того, из чего он состоит, останется неизменным, даже при том, что формы, в коих являло себя его содержимое, способны варьироваться почти безгранично. Если вы пытались избавиться в любом из царств от чего-то, ему на смену неизменно являлось в этом же царстве что-то другое. Но при этом все считали, что два царства никак не связаны не было ни туннелей, ни проломов в замкнутых куполах, позволявших связать одно царство с другим именно этому и учили Эйнштейна в 1890-х энергия и масса суть вещи разные никакого отношения одна к другой не имеющие Впоследствии Эйнштейн показал, что учителя его ошибались, однако показал не так, как можно было бы ожидать. Принято думать, что наука строится постепенно на основе того, что уже известно. Повозился человек с телеграфом и получил телефон. Изобрел другой человек аэроплан с пропеллером. Его изучили, как следует, и построили самолеты более совершенные. Однако в случае по-настоящему глубоких проблем Такой шаговый подход не работает. Эйнштейн установил, что между двумя царствами существует связь, однако сделал это без изучения экспериментов, в которых взвешивалась масса, и выяснялось, что какая-то малая часть подевалась не весть куда. Может, удрала, чтобы обратиться в энергию. Вместо этого он пошел путем, казавшимся несусветно окольным. Он вроде бы просто махнул рукой и на энергию, и на массу. И сосредоточился на том, что было по всей видимости никак с ними не связано. Он начал присматриваться к скорости света.